Глава 14. Старый маг в белой накидке сидел в своем кабинете, внешне очень похожем на кабинет Рейстина в палантазской башне высшего волшебства. Только книги, выстроенные здесь на полках, были переплетены в белую кожу. Серебряные руны, вытесненные на их корешках, слегка поблескивали в свете плясавшего в очаге пламени. Дрова весело потрескивали. Всякому, кто бы не вошел в кабинет верховного мага, могло показаться, что здесь чересчур жарко, слишком натоплено. Но Парсалиан уже давно чувствовал в своих костях холод старости, и поэтому хорошо прогретая комната была для него приятна. Маг сидел за рабочим столом и смотрел на огонь. Неожиданно в дверь постучали. Парсалиан слегка вздрогнул, вздохнул и негромко сказал «Входи». Молодой маг в белой мантии отворил дверь кабинета и, низко кланяясь, пропустил внутрь ладонну, закутанную в черный плащ. Ей, как магу высокого ранга, оказывались в башне должные почести. Впрочем, она не обращала на них особого внимания. Откинув на спину черный капюшон плаща, она вошла в кабинет и остановилась у самого порога. Впустивший ее белый маг вышел и осторожно прикрыл за собою дверь, оставив магистров черные и белые ложь наедине друг с другом. Ладонна быстро и внимательно оглядела кабинет Парселиана. В комнате царила полутьма, единственным источником света был огонь в камине. Плотные портьеры на окнах были задернуты, и призрачный свет лун не проникал внутрь. Приподняв руку, ладонна негромко пробормотала заклинание, и часть предметов в комнате исторгла из себя неяркое красное свечение, что выдало их скрытую магическую сущность. Ярче всех сияли при к стене посох парцеляна, хрустальная призма, лежащая перед ним на столе, ветвистый канделябр на семь свечей, гигантские песочные часы в углу, а также несколько перстней, коими были унизаны пальцы старого мага. Все это ничуть не испугало Ладонну, она просто оглядела каждый из предметов и удовлетворенно кивнула сама себе. Ограничившись этой меры предосторожности, она опустилась в приготовленное для нее кресло. Пока Парсалиан следил за гостей, легкую улыбку играла на его морщинистом лице. «Здесь нет тварей бездны, рыскающих по углам, Ладонна», — сказал он сухо. «Поверь, пожелая я изгнать тебя из этого плана бытия, я бы сделал это уже давным-давно». «В дни нашей молодости?» Ладонна наклонила голову, и старый маг увидел, что ее пепельно-серебристые волосы заплетены в косу и причудливым образом уложены вокруг головы, подобно короне. Морщины, словно высеченные резцом искусного скульптора, только подчеркивали редкостную красоту ее лица, при этом нисколько его не старя. Вместе с тем, в глазах этой женщины нельзя было не заметить разума и мудрости, которые даются только с опытом прожитых лет. «Это было бы не так просто, величайший», — заверила Ладонна. «Не называй меня так», — попросил маг. Мы слишком давно знаем друг друга, чтобы следовать сухому этикету. «Давно и хорошо», — уточнила Ладонна и улыбнулась. «Слишком хорошо». Взгляд ее отрешенно устремился к огню, и оба мага надолго замолчали. «Хотела бы ты вернуться назад, Ладонна?» — спросил внезапно Парсалиан. «Хотела бы ты вернуть свою молодость?» Ладонна помедлила с ответом. Внимательно посмотрев на Парсалиана, она пожала плечами. «Что ты предлагаешь мне взамен знаний и власти?» «Горячую кровь?» «Нет, мой дорогой, не хочу». «А ты?» 20 лет назад и я ответил бы так же», сказал Лиан и потер виски кончиками пальцев. «Но теперь...» «Теперь я не знаю». «Я пришла не за тем, чтобы воскрешать приятные воспоминания», напомнила Ладонна. Голос ее прозвучал холодно и жестко. «Я пришла, чтобы отговорить тебя от очевидного безумия». Она наклонилась вперед, и ее глаза сверкнули. «Я надеюсь, ты не собирался в действительности делать то, о чем говорил». Не можешь же ты быть столь мягкосердечен и столь недальновиден, чтобы послать этого человека в прошлое, дабы он попытался остановить Фистендантилуса? Подумай об опасности. Он может изменить историю. Само наше существование может оказаться под угрозой. Ты так считаешь?» С едва заметным высокомерием поинтересовался Парселиан. «Время — это великая река, широкая и могучая, величайшая из всех рек. Брось в воду реки Гальку. Разве вода перестанет течь? Разве река поменяет русло или повернет спять? Конечно, нет». От упавшего в воду камня на поверхности появятся маленькие волны, но они недолговечны, а сам камень тут же идет на дно. Река же продолжает течь дальше, как текла и до того. «О чем ты говоришь?» — Ладонна опасливо вгляделась в пар Солиана. «Карамон и Крисания — это просто маленькие камешки, брошенные в реку времени. Как не могут остановить течение тонца вариант 2 булыжника, так и они не могут изменить течение времен. Просто маленькие камешки», — повторил он. «Доломар утверждает, что мы недооцениваем Рейстина, перебил его вадонна Рейстин должно быть совершенно уверен в успехе, иначе он не пошел бы на столь великий риск. Он вовсе не глупец, Парсалиан». «Он уверен, что всевластен в магии, и ничто и никто не сможет ему помешать. Но без жрицы добра одна только магия не приведет его к жеванной цели. Ему нужно крисания», — Макс вздохнул. «Именно поэтому мы должны отправить ее в прошлое». «Я не понимаю». «Она должна умереть, вадонна прорычал Парсалианн. Или мне создать для тебя видение. Нам следует отправить ее обратно в то время, когда все жрецы на земле Кринны исчезли. Рейслин сказал, что мы именно так и поступим. У нас нет иного выбора. Если верить словам Рейслина, это единственный способ, каким мы можем помешать его планам. Это его величайшая надежда, и в то же время он отчаянно этого страшится. Рейслин хочет привести ее к вратам, но при этом она должна пойти с ним по своей воле. Он хочет поколебать ее веру и превратить в своего сознательного союзника». Парселян раздраженно взмахнул рукой. «Мы теряем время. Рыслин отбывает на рассвете. Нам необходимо спешить». «Тогда оставь ее здесь», — предложила Ладонна. «Это самый логичный и простой выход». «Но он просто-напросто вернется за ней. Причем тогда он будет обладать уже такими магическими силами, которые нам трудно себе даже представить. У него хватит мощи сделать все, что ему захочется. Убей ее». «Это уже пытались сделать. Как известно, ничего не получилось». Подумай сама, разве смогла бы ты при всем твоем немалом могуществе убить Крисанию, пока она находится под защитой поводайна? Может быть, ее бог помешает ей отправиться в прошлое? Нет. Я пытался заглянуть в будущее, но оно мне не открылось. Павадайн предоставил нам самим сделать выбор. Если Крисания останется здесь, то она может до скончания веков пролежать тут точно колода, так как никто из ныне живущих не в состоянии воссоединить ее тело и душу. Возможно, Паладайн хочет, чтобы ее смерть свершилась в том месте и в то время, где она оказалась бы небессмысленной. Тогда Крисания сможет завершить свой жизненный путь в соответствии со своей верой в великую миссию, ради которой она появилась на свет. «Значит, ты хочешь отправить ее навстречу гибели?» Ладонна с удивлением смотрела на Парселиана. «И ты не боишься запятнать кровью свою белую мантию?» Парселиан хлопнул ладонями по столу, и его лицо исказилось от отчаяния и муки. «Проклятье!» — воскликнул он. «Мне это не нравится, но что еще я могу сделать? Разве ты не видишь, в какое положение я попал? Кто нынче возглавляет ложу черных одежд?» «Я», — ответила Ладонна. «А кто возглавит ее в том случае, если он вернется с победой?» Ладонна нахмурилась, но ничего не сказала. «Вот именно», — Парселлиан покачал головой. «Мои дни сочтены, Ладонна, и я знаю это. Мое могущество все еще велико. Возможно, я никогда не был так силен, как сейчас. Но каждое утро, когда я просыпаюсь, я чувствую страх». Может быть, сегодня настал тот день, когда мои силы изменят мне. Всякий раз, когда я не могу сразу припомнить заклинание, меня охватывает невыразимый ужас. Я знаю, что однажды не сумею вспомнить нужные слова. Старый маг тяжело закрыл глаза. Я устал, Ладонна, очень устал. Я больше ничего не хочу, только бы сидеть в этой комнате у огня и записывать в книге те знания, которые я сумел скопить за долгие годы. Но я не осмеливаюсь уйти на покой сейчас, потому что знаю, кто займет мое место. Парселян вздохнул. Я сам хочу выбрать того, кто займет место главы Ордена, своего преемника, — доверительно сказал он. Я никому не дам отнять у меня это право. Как видишь, моя ставка больше, чем у остальных. Возможно, нет, Ладонна не отрывала взгляда от огня. Если он вернется с победой, уже не будет никакого конклава. Все мы станем его слугами. Тем не менее, она сжала кулаки. Я возражаю против твоего решения, Парселлиан. Опасность слишком велика. «Пусть Криса не останется здесь. Пусть Рейстин возьмет все, что может у Фистендантилуса. Когда он вернется, мы сможем помериться с ним силами. Конечно, Райстен могущественный маг, но ему потребуются долгие годы, чтобы овладеть всем тем, чем владел фистандантиус. Мы можем использовать это время, чтобы вооружиться против него. Мы можем...» В тени кабинета послышался сухой шелест. Ладонна вздрогнула и обернулась на звук. Рука ее метнулась к потайному карману в плаще. «Не волнуйся, Ладонна», — раздался из темноты спокойный голос. Нет нужды в охраняющем заклятии. Как уже сказал Парселиан, здесь нет твари бездны. Из глубокой тени выступила высокая фигура мага Валой Мантии. Блики огня играли в складках ткани. Ладонна облегченно вздохнула и откинулась на спинку кресла. Однако в глазах ее вспыхнули гневные искры, при виде которых любой ученик поспешил бы «Нет, Юстариус», — сказала она холодно, — «ты не тварь бездны. Как тебе удалось спрятаться от меня? Ты, оказывается, хитеровый маг». Повернувшись в кресле, Ладонна с усмешкой оглядела Парселиана. «Что ж, ты действительно стареешь, мой друг, если для того, чтобы справиться со мной, тебе понадобилась помощь». «О, я убежден, что Парселиан удивлен моим появлением не меньше тебя, Ладонна», — заметил Юстариус. Кутаясь в свою алую мантию, он подошел к столу и опустился в свободное кресло. При ходьбе он слегка приволакивал ногу. Рейстен был не единственным магом, кого искалечило жестокое испытание. Юстариус улыбнулся хотя Величайший умеет скрывать свои чувства», — добавил он. «Я чувствовал твое присутствие», — сказал парсалиан. «Ты ведь знаешь меня, друг мой». «Это не имеет большого значения», — Юстариус пожал плечами. «Меня интересовало не то, что ты скажешь Ладонне, а то, что она ответит». «То же самое я сказал бы и тебе». «Возможно, даже меньше, ибо я не стал бы возражать столь решительно. Я согласен с тобой, Величайший. Я был согласен с тобой с самого начала». «Не то чтобы мне это нравилось, просто мы знаем правду, ты и я». «Какую правду?» — Ладонна переводила взгляд с Спарселяна на Юстариуса и обратно. Глаза ее при этом продолжали сердито поблескивать. «Тебе придется показать ей», — сказал Юстариус с прежним спокойствием. «Иначе нам ее не убедить. Пусть она узнает, насколько велика опасность». «Ты ничего не сможешь мне показать», — заявила Ладонна. «Я не поверю ничему из того, что вы здесь на пару придумали». «Тогда пусть сделает это сама», — пожав плечами, предложил Юстариус. Парселиан нахмурился, затем ухмыльнулся и подтолкнул к ладони, лежавшую перед ним на столе хрустальную призму. Потом указал рукой настоявший в углу магический посох.